Глава 13. Хитрый Семис. В замок Семиза отправились всей честной компанией. Впереди топал верный волк, он нёс копьё и шаровал им под кустами. Не спрятались ли там змея или прыгучий скорпион? Затем два воина несли на населках сундук с драгоценностями. За ними следовал Рашид, который надел по этому случаю челму Праздничный халат обмотал себя поясом длиной в сто шагов, отчего казался втрое толще обычного, и ему это нравилось. «Таким», — сказала она Лисе, — «я стану, когда займу трон. Настоящий султан должен быть солидным». Толстая кормилица Рашида Фатима проводила их до горы. Дальше им с верным волком пути не было. На прощание она вздохнула. Ну, совсем исхудал, совсем жирка на мальчике не осталось. мальчиш, старуха закричал сверху попугай, который неровными кругами носился над процессией. Я его ещё заставлю спортом заниматься. Он у меня ещё станет настоящим разбойником. Ну что вы говорите, уважаемая птица, отвечала кормилица. Мальчик у нас сиротка, а сиротки должны хорошо питаться. Следом за Рашидом по дорожке шли Алиса с Икаром. Икар на норовил идти вперёд, потому что считал себя героем, а Аладдин в его глазах был просто мальчишкой, но ссориться с ним не хотел. Он знал, что Аладдин состоит в друзьях с попугаем Рашидом. Порыв вздыхал и повторял: "Ах, что будет, когда папа узнает о моём решении жениться на простой крымской книжне. Он меня проклянёт. За мной, знаете, ухаживали многие принцессы с великих островов: Пафоса, Какаса, Макаса и Ньюфаундленда". Перед воротами в замок Ласточкино гнездо стояли два воина в кольчугах и высоких железных шлемах. Мост был поднят. Попугай взлетел повыше и крикнул: "Эй, там, в Ласточкином гнезде принимают гостей". Алиса сразу представилась сказкой из тех, что ей приходилось веть в детстве. Открываются двери таинственного замка. И страшный злодей в чёрном балахоне и чёрной короне протягивает горящий жезл. От чего все вокруг замирают или вообще превращаются в каменные статуи. На крик попугая воины даже не вздрогнули, лишь повели глазами. Зато внутри замка что-то зажужжало, зашуршало, и наконец раздался скрипучий голос: "Заходите по одному. Ороже складывайте у дверей и не пытайтесь обмануть моих стражей". «В первую очередь это касается попугая». Ворота со скрежетом растворились. Двор замка был ухожен, дорожки посыпаны песочком. Они велись между клумб, на которых нежились скромные, изящно подобранные цветы, а над ними велись пчёлы и порхали бабочки. Сам замок изнутри был побелён, а наличники окон покрашены в приятно зелёный цвет. Перед ними оказалась невысокая дверь. Вон тут и живёт этот скорпион, сказал Рашид. Дверь широко открылась, и появился пожилой человек в бархатном халате и высоком красном колпаке. На босых ногах у него были войлочные туфли. Руки хозяин замка сложил на круглом животике. "И кто же это из нас скорпион?" спросил он. "Вы и есть скорпион, Семис Разгальдович", заявил Рашид. И не пытайтесь ввести в заблуждение моих друзей. Они и вправду могут подумать, что вы добрейшее существо во всём Крыму. И не только в Крыму. Я бы сказала во всём мире. Если бы память о вашем покойном папеньке и вашей покойной мамененьке не останавливала меня напоминанием: ты не прав всеми из, а помнись мы были лучше тебя. «Заходите», — продолжался мисс, — «угощать мне вас нечем. Времена у нас неурожайные, но газированные минеральные водички могу предложить в изобилии. Прошу». Они попали в кабинет, уставленный книжными шкафами. Посреди него стоял большой письменный стол, заваленный бумагами. Там же возвышался старинный микроскоп, который во времена легенд, конечно же, ещё не был изобретён. «Располагайтесь, располагайтесь в приюте горного отшельника», — произнёс хозяин замка. Алиса получше рассмотрела его. У семьи за было розовое лицо и такая же розовая лысинка, окружённая венчиком седых волос. Нос у семьи за был пуговкой, уши круглые, большие, и росли они поперёк головы. Ни бороды, ни усов у князя не оказалось. «Нам некогда», — твёрдо сказал Рашид. Мы принесли выкуп. Ах, это воняе может быть. ответил Семис. Такое всё мы нельзя заработать честным путём. Да и бесчестным трудно. Эй, Теран, крикнул хрипло попугай. Тебе денежки нужны или поговорим иначе? Поговорить всегда важнее. Ребята, приказал попугай. «Бери ящик, пошли назад. Как он наговорится, пускай крикнет погромче. Мы, может, вернёмся. А может, другого мудреца найдём». «Могилка», — замолился Рашид. «Я от тебя не могилка, а аль могила. И ещё неизвестный, а мавританский или граф, или просто испанский. И жизненного опыта у меня в сто раз больше, чем у тебя, мальчишка. Ты погляди на него. У него же ручки трясутся, как хочется на наши деньги лап наложить». «Замолчи, презренная птица», — закричал Семис. «Сейчас прикажу тебя в суп пустить». «Для меня ещё кастрюля не заготовлена», — ответил попугай, но на всякий случай взлетел наверх и уселся на книжный шкаф. «Попугай, ты не прав», — решительно заявил Икар. «При всём моём желании как можно скорее жениться на Гюль-Гюль, я считаю, что птицам не положено разговаривать так с благородными людьми. Каждый должен знать своё место». «Тогда и людям нечего делать в нашем небе». Ответил попугай: "Ты что, полетел в небо? Если бы не я, конец тебе пришёл". "Ох, как интересно", сказал Семис. "Какая любопытная беседа. Кстати, мне давно хотелось спросить, сколько фунтов золота в этом сундучке?" "20 фунтов чистого золота в монетах и драгоценных камнях", твёрдо сказал Рашидик. "Всё проверено". И «Я проверяла по просьбе Рашида», — сказала Алиса. «Кто проверяла?» «Извините, я хотела сказать, я проверял». «Ох, не люблю я все эти переодевания, мальчик, скажи мне, ты случайно не девочка?» «Перестань, старикашка!» — закричал попугай. «Не смей смотреть так на моего друга Аладдина, заклюю!» «Я пошутил, пошутил», — быстро ответил семиис. «Ставьте сундук на стол, принесите сюда десять медных тазов, я буду считать деньги. Может, ты потом посчитаешь?» — осведомился попугай. «Мы с тебя сдачу требовать не будем». «И в самом деле, скажите нам тайну, — потребовал Икар, и мы уйдём». «Если бы я был простым деспотом и горным колдуном...» ответился мисс конечно я бы сказала и вы бы ушли но вы же видите что я образованный человек много читаю изучаю инфузории и всякую морскую мелочь жду не дождусь когда родятся ньютон и ламонов чтобы с ними в переписку вступить говорил он мягко гладко а глаза у него были лживые и недобрые воины внесли стопку мисок Семиис принялся вынимать из шкатулки монетки по штучке и кидать их в миски. Такой счёт должен был занять немало времени. Алиса пошла вдоль книжных полок. Она приоткрыла книжный шкаф и попробовала снять с полки книжку. И ничего из этого не вышло, потому что все переплёты были склеены между собой, а за ними обнаружилось пустое пространство, заставленное статуэтками нимф, наяд, богинь, сирен и всяких других раздетых красивых женщин. Семей заметил, что Алиса Ничаева открыла тайную его учёности, и с очайным криком кинулся к полке. Он вырвал у Алисы крышку из переплётов, поставил на место, захлопнул стеклянную дверцу шкафа и сказал: "Настоящее знание, показывается только настоящему учёным, а наглым мальчишкам никогда не увидеть света истинного знания. Так что убирайся из комнаты пока тебя не сбросили со скалы". Уважаемый сосед, сказал тогда Рашид. Мы в крому не одни, за каждым нашим шагом следят люди, и люди знают цену вашему слову. Хотите доживать свою жизнь в стыде и позоре? Ваша воля. Ладно, ладно, отмахнулся Семис. Я вот со счёта сбился, придётся сначала начинать. Не надейся, крикнул попугай. Я знаю, в сундуке лежит 3440 монет, не считая драгоценностей. А если чего-то не хватает, даю вам слово, сказал Рашид, что я привезу недостающие деньги в течение года. Давайте лучше тут на хулиганизм, книги порвём вразразбём, стули поломаем. Не унимался попугай, он как шёлквы станет. Я пошутил, испугался Семис. Я давно хотел всё рассказать. Принцесса заколдована отравленным яблоком. Она откусила его и погрузилась в вечный сон. И чтобы её никто не потревожил, она спрятана в пещере. Там она лежит на хрустальном ложе и ждёт рыцаря, который её разбудит поцелуем. «Это буду я!» — крикнул Икар. И поцеловал портрет Гюль-Гюль. «Нет», — возразил Семис, — «поцеловать можно только...» «Любя всем сердцем, она от этого проснётся. А если это просто увлечение пустяк, то и не шелохнётся». «Но я же всё равно на ней женюсь!» — крикнул Икар. «Пожалуйста», — ответил колдун, — «но сначала она должна проснуться». Тогда Рашид сделал шаг к столу, протянул руку и сказал Семеизу. «Клёч!» Семис вздохнул и открыл ящик письменного стола. Там лежал небольшой медный ключ. Он кинул его Рашиду, тот повернулся и быстро вышел из комнаты. Поищи, поищи, крикнул вслед Семис. "У тебя впереди вечность". Алиса побежала за Рашидом. "Ты в самом деле знаешь, где пещера?" спросила она. "Найдем", прохрипел попугай. Не даром все моря проплели, да чтоб паршивую пещеру не найти, быть того не может.